В 1793 году преподобный Моррис предположил, опираясь на мистические соображения, что Стоунхендж был храмом солнца. В 1829 году некий Годфри Хиггинс утверждал, что расположение камней соответствует астрономическим циклам древности, и это позволило ему датировать постройку 4000 годом до нашей эры. В 40 годах XIX века Преподобный Эдвард Дьюк заметил, что линии, проходящие через опорные камни 91, 92 и 93, 94, параллельны оси Стоунхенджа и потому указывают на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния и на точку захода солнца в день зимнего солнцестояния. А в 1873 году преподобный Гидли описал метод, при помощи которого было установлено главное астрономическое направление Стоунхенджа. Доктор Смит, не прибегая к помощи каких-либо инструментов или ассистентов, под ним лишь эфемеридом Уайта, пришел к выводу, что в день летнего солнцестояния наблюдатель, стоящий на алтарном камне, увидит, что Солнце восходит точно над кланяющимся камнем. Эфемерида, от греческого слова, означающего «день» или «сутки», — это таблица, где даны координаты небесных тел. Пяточный камень иногда называют «кланяющимся» из-за его наклона. Со своей стороны Гидли предположил, что не исключено, что четыре точки, которые он не назвал, две из них были, по-видимому, насыпями у опорных камней «92» и «94», определяют направление на точке захода Солнца в день летнего солнцестояния и восхода Солнца в день зимнего солнцестояния. Он также отметил, что хотя некоторые авторы пытались связать Стоунхендж с планетами, он не обнаружил никакой непосредственной связи с планетами, за исключением, возможно, Сатурна. В своем труде 1880 года Питри пришел... Ошибочно, к выводу, что опорные камни 91 и 93 никак не могут быть связаны с восходами или заходами в дни солнцестояний. Очень интересное его замечание о сборище в Стоунхендже в канон Дня солнцестояния, сделанные почти сто лет назад. Большое число людей, которые так стремятся увидеть восход солнца в середине лета, свидетельствует о древней традиции. Это важно само по себе и, может быть, не является простым совпадением. В XX веке высказывалось много догадок, часто весьма близких к истине, об астрономическом значении Стоунхенджа. После попытки Локера в 1901 году датировать время постройки памятника с помощью астрономических методов, несколько видных ученых высказывали догадки о связи Стоунхенджа с астрономическими явлениями но их догадкам не доставало одного точных расчетов такие теории следует проверять математически только цифры могут вдохнуть жизнь в теорию, а в случае неудачи убить ее электронно вычислительной машине я должен был дать конкретный материал максимально точные данные и четко сформулированную задачу. только при этих условиях можно было получить ответ на заданный вопрос. Мой вопрос был достаточно четким, совпадают ли важнейшие направления стоунхенджа с важнейшими направлениями на небесной сфере. Понятие важнейшие для стоунхенджа и для небесной сферы представлялось очевидным. в стоунхенже так много направлений двадцать семь тысяч шестьдесят направлений определяемых попарно 165 пятью точками, что любое из них указывает на какое-нибудь светило на небесной сфере. И наоборот, небесных тел так много, буквально бесчисленное множество, что любая линия, проведенная на Земле, непременно укажет на какой-нибудь из них. Чтобы ответить на заданный вопрос, машине требовалась соответствующей информации о Стоунхендже и небесной сфере, и мы начали давать ей эту информацию. Прежде всего, программисты Шошана Розенталь, и Джули Коул, позднее к нам присоединилась Джуди Копленд, взяли карту Стоунхенджа, на которой было отмечено 165 пунктов, камни, лунки от камней, прочие лунки, насыпи, и поместили ее в автоматическую измерительную машину «Оскар». Большинству машин присваивается номер или имя по фамилии изобретателя или мифических персонажей, вроде Юпитер или Тор, Но как появилось имя «Оскар» никто не знает. Затем они наводили крест нитей на все отмеченные пункты и особые геометрические точки, например, на центр камня или лунки и на середину арки. Нажимали на кнопку, и «Оскар» пробивал на перфокарте координаты каждой точки. Точка начала отсчета координат была выбрана произвольно за пределами изучаемой области в юго-западном квадранте, чтобы все координаты были положительными. Затем перешли к вычислительной машине. Ей сообщили географические сведения, широту и долготу выбранной точки начала координат, ориентацию осей относительно стран света и масштаб, и дали команду выполнить три операции. Первое. Провести прямые через 120 пар нанесенных на карту точек. Некоторые пары, например, соседние точки, были сочтены бесполезными для этой цели. Вторая. Определить направление азимуты этих линий. Третья. Определить склонение точек на небесной сфере, в которую упираются эти линии. Если считать, что все небесные тела лежат на полой сфере, в центре которой находится Земля, то окружности на этой сфере, соответствующие земным параллелям, называются суточными параллелями светил, а их расстояние от небесного экватора, соответствующего земному экватору, называется склонением светила. Надеюсь, это понятно. Для ясности можно сказать так. Машину как бы просили встать в каждую намеченную точку, посмотреть направление всех остальных точек на горизонт и сказать, какую точку на небе с каким склонением она видит. Этот подготовительный процесс программирования машины занял почти день. Затем перфокарты «Оскара» были переданы оператору, который ввел их в машину. Через несколько секунд машина перевела информацию с перфокарт на магнитную ленту, прочитала ленту, обработала информацию в соответствии с запрограммированными командами и выдала результат — 240 направлений Стоунхенджа были переведены в значение склонений. 120 пар точек задают в два раза больше направлений, так как каждая прямая задает два направления. На все это потребовалось меньше одной минуты машинного времени. Вычислитель занимался бы этим делом месяца 4. Для проверки Розенталь выполнила один расчет вручную, на это ушло 4 часа. Таким образом, задача была наполовину решена. Мы узнали склонения тех точек, на которые указывает важнейшее направление Стоунхенджа. Оставалось еще выяснить, имеют ли эти склонения астрономическое значение. То есть, соответствуют ли они точкам восхода или захода некоторых небесных тел. Мы сразу же заметили, что среди значений склонений, выданных машиной, было много одинаковых. Часто попадались числа близкие... К плюс 29 градусов, плюс 24 и плюс 19. Плюс означает северное склонение. Их южные двойники: Минус девять градусов, минус 24 и минус 19. Мы решили выяснить, какие небесные тела имеют такие склонения. Сначала мы проверили планеты. Больше всего подходила Венера. Но ее крайние склонения, плюс-минус 32 градуса, были великоваты. Почему Гидли считал, что Стоунхендж как-то связан с Сатурном, я не знаю. Его крайние склонения равны плюс-минус 26 градусам, и в 1500 году до нашей эры были примерно такими же. Затем мы пробежались по звездам. Лихо звучит. Шесть самых ярких звезд в порядке убывания яркости следующие. Сириус, Канопус, Альфа-Центавра... Вега, Капелла и Арктур. Из них только склонение ярчайшей Сириуса, приближалось к нужному значению. Сейчас склонение Сириуса равно минус 16 градусам 39 минутам, но в 1500 году до нашей эры оно было равно минус 18 градусам. Как установил Локьер, скорость изменения склонений у разных звезд различна. Она зависит как от их истинного движения, называемого собственным движением, так и от движения земной оси. Сейчас склонение Арктура составляет плюс 19 градусов 21 минуту, но в 1500 году до нашей эры оно было равно плюс 40 градусам, то есть даже близко не подходило к линиям Стоункенджа. Таким образом, никакой связи со звездами не обнаружилось, Но даже если бы оказалось, что когда-то в прошлом у Сириуса или у нескольких более слабых звезд было подходящее склонение, это было бы чистой случайностью и не меняло бы дело. Далее. Восход даже такой яркой звезды, как Сириус, можно наблюдать только при особо благоприятной погоде. Более слабые звезды вообще не видны близ горизонта мы решили проверить наиболее очевидные небесные объекты, которые в доисторические времена считались божествами — Солнце и Луну. На этот раз результаты были поразительные. Склонения, вычисленные машиной, настойчиво и строго повторяли крайние положения Солнца, что я ожидал, и Луны, чего я не ожидал. Пара за парой точки Стоунхенджа, по-видимому, указывали на крайние склонения двух самых ярких небесных светил. Я говорю по-видимому, потому что в то время мы пользовались предварительной поисковой программой, дававшей малую точность направления, определяемое камнями, и результирующие склонения определялись со всей точностью, которую допускала первоначальные карты. Но в то время мы не располагали точными склонениями Солнца и Луны для эпохи сооружения Стоунхенджа. Мы пользовались только приближенными значениями мысленно проследив эти объекты на 4000 лет назад. Чтобы подтвердить это совпадение, нам нужны были точные значения крайних склонений Солнца и Луны в 1500 году до нашей эры. Конечно, пришлось снова прибегнуть к помощи машины. Мы задали ей современные крайние склонения Солнца и Луны и скорость их изменения и приказали ей определить крайние склонения в 1500 году до нашей эры. Одновременно машина должна была рассчитать направление точек восхода и захода Солнца и Луны. Не зная, из чего исходили строители Стоунхенджа, мы учли три случая. А. Диск Солнца только показывается над горизонтом. Б. Половина диска поднялась над горизонтом. В. Нижняя точка диска касается линии горизонта. Между положениями А и В... Разница составляет примерно один градус. Это, конечно, немного, но мне хотелось выяснить, что предпочитали строители. Настало время испытать терпение читателя и изложить некоторые сведения из астрономии. Я должен сделать кое-какие разъяснения относительно Луны. Как я говорил, склонение Солнца меняется от плюс 23,5 градуса летом, до минус 23,5 градуса зимой. Для Луны в полнолуние справедливо обратное. Она движется на север зимой и на юг летом, но ее относительное движение гораздо сложнее, чем у Солнца. У нее два северных и два южных крайних положения. В течение цикла, продолжающегося, 18 и 61 сотая года Луна движется таким образом, что ее крайние северные и южные склонения перемещаются с 29 градусов до 19 и обратно до 29. То есть ее движение имеются два крайних положения в северном и южном полушариях неба, плюс-минус 29 градусов и плюс-минус 19. Это маятникообразные движение вызвано совокупным действием наклона плоскости орбиты Луны и прецессии, и слишком сложно, чтобы его можно было бы объяснить в двух словах. Даже астроному нелегко это себе представить. Здесь же требуется только запомнить, что на одно крайнее положение Солнца приходится два крайних положения Луны. Машине потребовалось еще несколько секунд, Чтобы определить крайние склонения Солнца и Луны в 1500 году до нашей эры, ответ был такой: плюс-минус 23,9 градуса для Солнца и плюс-минус 29 градусов и плюс-минус 18,7 градуса для Луны. С первого взгляда стало ясно, что эти значения близки, даже очень близки к значениям, полученным для Столлингера. Мы тщательно сравнили все числа. Сомнений не было. Основные, часто повторяющиеся направления Стоунхенджа, указывали на Солнце и Луну. Как я уже говорил, я ожидал некоторой корреляции, но я не был подготовлен к полному совпадению результатов для Солнца. И для меня было большой неожиданностью существование почти полного совпадения для Луны, ибо расчеты машины показали, что, первое — Со средней точностью выше одного градуса 12 важных направлений Стоунхенджа указывали на крайнее положение Солнца. И второе. Со средней точностью около полутора градусов 12 направлений указывали на крайнее положение Луны. Все прямые, соединяющие все основные пункты Стоунхенджа, непременно указывают на какое-нибудь особое положение Солнца или Луны. Очень часто на одной прямой, соединяющей два важных пункта, находится и третий объект – добавочный ориентир. И из 12 точек, задающих направление на крайнее положение восходов и заходов Солнца и Луны, только две точки захода Луны в летнее солнцестояние – минус девять градусов и минус девятнадцать градусов – не обладают таким дополнительным ориентиром. Камни, которые дополнили бы эти два направления – должны были бы находиться из сообображений симметрии близ лунки обри номер двадцать восемь но в этом районе чехных раскопок еще не проводилось соотношение между ошибкой по вертикали и соответствующей ошибкой по горизонтали меняется в зависимости от величины склонения при склонении плюс минус двадцать девять градусов ошибка по вертикали в один градус означает ошибку по горизонтали в один и градуса при склонении плюс минус двадцать четыре градуса отношение ошибок равно одному к одному и шест десятом при склонении плюс минус девятнадцать градусов оно равно одному к полутора при склонении плюс минус пять градусов оно равно одному к одному и трем десятым а при склонении ноль градусов оно равно одному к одному и двум десятым Можно заметить, что эти значения несколько отличаются от приведенных в статье разгадка Стоунхенджа. Это произошло потому, что в результате проверки машинной программы после выхода в свет статьи некоторые результаты были уточнены и добавилось четыре направления. Три положения Солнца и точка восхода Луны в день зимнего солнцестояния. Совпадение направлений было примечательным. Точнее всего, направления совпадали в предположении, что моментом восхода строители Стоунхенджа считали момент, когда Солнце и Луна касаются линии горизонта нижней точкой диска. Средняя точность направлений, связанных с Солнцем, составляла 0,8 градуса, а направлений, связанных с Луной, полтора градуса. Эти средние ошибки вызваны в большой степени двумя плохими арками в западной стороне, установленными с ошибками три и две градуса и пять и четыре градуса. Из-за наклонного направления движения Солнца при восходе ошибка в один градус по вертикали соответствует ошибке в один и шесть десятых градуса по горизонтали при склонении двадцать четыре градуса. Ученые как правило не обсуждают ошибок. После того, как приняты все меры предосторожности, ошибку регистрируют, и все, потому что при повторной обработке данных ошибка может уменьшиться, а при третьей обработке опять возрасти. Ошибки остаются ошибками. Но в случае Стоунхенджа такая работа могла казаться поучительной. Позднее я достал карту, где были нанесены фактические высоты. Однако ниоткуда не следует, что в 1500 году до нашей эры линия видимого горизонта совпадала с теперешней, или была идеально ровной. Деревья, которые росли в тех местах, где сейчас нет ничего, могли поднять линию видимого горизонта на 0,2 градуса, то есть то, что мы считаем ошибкой, плюс 0,2 градуса, тогда могло быть равно нулю. Во-вторых, мы обнаружили, что топографические карты Стоунхенджа различаются между собой, и мы не знали, который из них отдать предпочтение. Это дает дополнительную ошибку в каждом значении плюс-минус две десятых градуса. Ошибка в направлении линии 94G может колебаться от одной десятой до пяти десятых Это неприятно, но не имеет большого значения, так как даже пять градусов – малая погрешность – при наблюдении невооруженным глазом. В-третьих, некоторая ошибка могла возникнуть, когда жрецы размечали направление. Солнце можно было наблюдать в течение нескольких критических дней в периоды зимнего и летнего солнцестояний, поэтому ошибка будет невелика. Но полную Луну надо было наблюдать именно в ночь полнолуния, в определенный год 19-летнего цикла. Если небо тогда было затянуто облаками, и направления были определены накануне или на следующую ночь, положение Луны было бы отмечено не совсем точно. В этом случае ошибка была положительной при положительном склонении Луны и отрицательной при отрицательном склонении. В-четвертых, Стоунхендж уже не тот, что был ранее. Некоторые камни опрокинулись и разбились на куски, другие были поставлены на место при помощи современных подъемных кранов, Самые большие ошибки связаны с теми пунктами, откуда камни исчезли давным-давно. Это пункты номер 24, 15 и 20. Их первоначальное положение можно было установить лишь приближенно. Может быть, нам не следует вычислять для них ошибки, пока в этих местах не поработают археологи? Имеется ли лунка под слоем почвы, близ предполагаемого места? И не смещена ли эта лунка на несколько десятков сантиметров в сторону? Далее, возможно также, что в точках номер 24, 15 и 20 вообще не было установлено камней, так как строители Стоунхенджа сообразили, что абсолютно симметричное сооружения не подходит для асимметричного расположения небесных светил. Наконец, самой главной причиной ошибок может быть человек наших дней. Обратите внимание, какими плоскими кажутся арки 57, 58, 21, 22, отмечающие заход Луны на аэрофотоснимки 1944 года. Они упали в 1798 году до того, как были точно измерены. В 1958 году Министерство гражданского строительства установило их вертикально, но первоначально эти камни стояли в неглубоких лунках, И было трудно вернуть их точно на старое место. Из моих расчетов следует, что одна из двух арок установлена с ошибкой в сорок сантиметров. Возможно, эта ошибка возникла при реставрации. Трелиты захода солнца также находится сейчас в жалком состоянии. Большой трилит упал несколько сотен лет назад и разбился, хотя камень 56 был снова установлен в 1901 году. Многие авторы высказывали сомнения в точности реставрационных работ. Камень не перпендикулярен оси Стоунхенджа, а повернут на несколько градусов против часовой стрелки. Трелит захода солнца в день летнего солнцестояния сильно накренился, а соответствующая арка номер 23 в высшей степени ненадежна. Камень 23 упал, был поднят, снова упал, и, наконец, в 1964 году был выдворен на место и зацементирован. Чтобы убедиться в справедливости моего предположения о недавнем происхождении некоторых ошибок, достаточно вспомнить, что трилиты и арки, которые ни разу не падали, стоят гораздо точнее. Особенно следует проанализировать ошибку самого главного направления из всех направлений на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния над Пяточным камнем.